Жил на одном острове лентяй по имени Секи. С утра до вечера лежал он на рваной циновке и что-то бормотал. Что ты бормочешь, Секи? стыдили его люди. Занился бы лучше делом, отвечал Секи. Целыми днями читаю я молитвы, умоляю богов избавить меня от бедности.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 На встречу ему шагал одноглазый человек. О, счастье моё! Богатство само идёт ко мне. Обрадовался Сэки. Хитро и лентяй поклонился одноглазому в пояс и сказал с притворной улыбкой: "Многойко отмичтали встретиться с таким приятным человеком, как вы". Одноглазый посмотрел внимательно своим единственным глазом на Сэки,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 Окажите честь моему дому. Мои родственники будут в восторге от знакомства с вами. С радостью переступлю порог вашего дома, сказал Сэки, а сам подумал: завтра ты будешь сидеть в клетке, и ко мне со всех сторон потекут серебряные монеты. Едва Сэки вошёл в дом Одноглазово, Как его со всех сторон окружили братья хозяина и стали на перебой кричать: "Смотрите, у него два глаза, вот такой рот, откуда он появился? Сейчас скажу, только свяжите его покрепче", приказал хозяин дома. Сэки не успел и моргнуть, как оказался связаным. Тогда одноглазый сказал братьям: "Радуйтесь, нашей нужде пришел конец". Мы посадим это чудище в клетку и будем показывать за деньги. Всякой захочет посмотреть на двуглазого человека. Часу не прошло, а с эти уже сидел в клетке. Отовсюду спешили жители острова одноглазых посмотреть на человека с двумя глазами. Каждый платил хозяину серебряную монету. Так закончил свои дни лентяй Секи. Вот что бывает иногда с тем, кто готовит беду другому.